«Что сделал?» — осведомился Самурза? «Как? Их было трое! Да ты бы и одного не смог! Как? Или это не ты?» «Не я!» — поспешно подтвердил Сергей. Он уже понял, что мысли его тюремщицы капитально путаются. «Наркоманка? Психопатка? Черт, угораздило же! Подождите, подождите! А как меня угораздило?» Девушка бросила металлический штырек на пол и принялась раскачиваться из стороны в сторону — «Ты стрелял, и те за машиной стреляли, но был еще один». Резко поднялась, чуть наклонилась, оказавшись с Мурзой лицом к лицу, вперила яростный взгляд. «Кто выскочил из подъезда? Твой приятель?» И тут все встало на свои места. Темная тень из подъезда. «Да, наверное, короткая схватка, отлетает чья-то голова, крики. Он побежал, не стал дожидаться окончания драки. Побежал, но далеко не ушел. Удар по голове и провал». Девчонка врезала. «А больше некому». «Это был твой приятель?» Красные глаза совсем близко, не мигают, вытаращились и замерли. Сердце отсчитывает время. Тук, тук. «Что ответить?» «Лучше всего правду. Я хотел его убить». Пару секунд она продолжала сверлить Мурзу взглядом, а затем снова опустилась на пол. «Поверила?» «Мы так и поняли, что у вас разборка». Усклым голосом произнесла девчонка. «Немного пищи на халяву». «Ошиблись. Во всем ошиблись. Ты его не убил?» «Я знаю». Ответ ее не интересовал. Она двумя руками взлохматила короткие пепельного цвета волосы и простонала. «Ты не убил? А он убил! Тошка, Петька, Илюха! Почему не тебя? Как все глупо!» «И совершенно непонятно, что делать!» — вновь вскочила. «Ты кто такой, урод?» «Осторожнее, Сергей, она не наркоманка, у нее стресс». «Человек?» «Думаешь, я не вижу?» — скривилась девчонка. «На кого работаешь? На какой великий дом? На зеленых? На чудов?» Мурза сам себе удивился. «Пережить взрыв, перестрелку, потерять сознание, очнуться в подвале в компании психопатки, ковыряющейся в твоей ноге раскаленным штырем, и сохранить ясность мыслей». «Зеленые...» «Зеленый дом? Это связано?» «Я тебя не понимаю», — ляпнул Сергей. «У тебя в кармане ухо и батарейка!» — взорвалась девица. «И ты меня не понимаешь? Держишь за дуру?» Фраза Крохина — клан. «А где один, там и другой. Зеленые чуды, может, кто-то еще? А вдруг между ними идет война?» «Черт! Она решила, что я один из них».